Ведания разрешают в определенные дни в посетительской, сказал он, не глядя на них Людова. Но мне нужно дать подписать прошение на высочайшее имя. Можете передать мне? Мне нужно самому видеть арестантку. Мне всегда разрешали прежде. Та было прежде. Бегло взглянув на них Людов, сказал смотритель: "Я имею разрешение от губернатора". Настаивал Нихлюдов, доставая бумажник. "Позвольте", все так же не глядя в глаза, сказал смотритель и взяв длинными сухими белыми пальцами, из которых на указательном было золотое кольцо поданную у них Людовым бумагу, он медленно прочел ее. — Пожальте в контору, — сказал он. В конторе в этот раз никого не было. Смотритель сел за стол, перебирая лежавшие на нем бумаги, очевидно намереваясь присутствовать сам при свидании. Когда нихлюдов спросил его, не может ли он видеть политическую богодуховскую, то смотритель коротко ответил, что этого нельзя. Свиданий с политическими не полагается, сказал он и опять погрузился в чтение бумаг. Имея в кармане письмо к Богодуховской, Нехлюдов чувствовал себя в положении провинившегося человека, замыслы которого были открыты и разрушены. Когда Маслова вошла в контору, смотритель поднял голову, и, не глядя ни на Маслову, ни на Нехлюдова, сказал «Можете!» и продолжал заниматься своими бумагами. Маслова была одета опять по-прежнему в белой кофте, юбке и косынки. Подойдя к Нехлюдову и, увидав его холодное злое лицо, она багрово покраснела и перебирая рукой край кофты опустила глаза смущение ее было для нихлудова подтверждением слов больничного швейцара нихлудов хотел обращаться с ней как в прежний раз но не мог как он хотел Подать ей руки. Так она теперь была противна ему. Я привез вам дурное известие, Сказал он ровным голосом, Не глядя на нее и не подавая руки. В сенате отказали. Я так и знала, Сказала она странным голосом, Точно она, задыхалась. По-прежнему Нехлюдов спросил бы, почему она говорит, что так и знала. Теперь он только взглянул на нее. Глаза ее были полны слез.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 глядя на него. — А что же? — Вы были в больнице? — И вам верно сказали про меня? — Да что ж, это ваше дело, — нахмурившись холодно сказал Нехлюдов. Затихшее было жестокое чувство оскорбленной гордости поднялось в нем с новой силой, как только она упомянула о больнице. Он — человек света, за которого счастьем сочла бы выйти всякая девушка высшего круга. Предложил себя мужем этой женщине, и она не могла подождать. И завела шашни с фельдшером. Думал он с ненавистью, глядя на нее. Вы вот подпишите прошение, сказал он, и достав из кармана большой конверт, выложил его на стол. Она утерла слезы концом косынки и села за стол, спрашивая, где и что писать. Он показал ей, что и где писать, и она села за стол, оправляя левой рукой рука правой. Он же стоял над ней и молча глядел на ее пригнувшуюся к столу спину, изредка вздрагивавшую от сдерживаемых рыданий, и в душе его боролись чувства зла и добра. Оскорбленной гордости и жалости к ней страдающей, и последнее чувство победило.